Гильгамеш С определенной долей условности Гильгамеша можно назвать первым в истории литературным героем. Любопытно, что в нем нашли отражение наиболее часто повторяемые в веках, черты популярнейших образов, рожденных человеческой фантазией. В сказаниях о Гильгамеше появились и особенно распространенные литературные типажи с которыми мы в тех или иных вариациях встречаемся во множестве произведений всех времен и народов. Прежде всего, это верный друг главного героя, падшая женщина-соблазнительница, благородная, самоотверженная мать. Известны пять шумерских сказаний о Гильгамеше. Гильгамеш и гора бессмертных, Смерть Гильгамеша, Другое название – Гильгамеш в подземном мире, Гильгамеш и небесный бык, Гильгамеш, Энкиду и подземный мир, и Гильгамеш и Агга. Согласно традиции, эпос был записан со слов урукского заклинателя Синкликеонинни. Открытие табличек, на которых были начертаны тексты, произошло в XIX веке. В 1839 году молодой английский дипломат Остин Генри Лейард заинтересовался курганами в Месопотамии. Под его руководством были раскопаны прославленные древние города Ниневия и Нимрод. В Ниневии был обнаружен дворец VII века до нашей эры с библиотекой царя Ашурбанипала около 20 тысяч глиняных табличек. Та часть библиотеки, в которой находились таблички с эпосом о Гильгамеше, была обнаружена в 1853 году сотрудником Лерда Хормуздом Рассамом. Наука археологии в те годы еще только зарождалась. Обращение с найденными реликтами зачастую было варварское. Так случилось и с библиотекой Ашурбанипала. Груды табличек лопатами засыпали в ящики и в таком виде переправляли в британский музей, где они и валялись с непрочитанными ни одно десятилетие. Библиотека Ашурба-Непала была оценена только после расшифровки клинописи, осуществленной преимущественно стараниями английского дипломата и разведчика Роулинсон. Потребовалось почти 20 лет чтобы были дешифрованы таблички с эпосом о Гильгамеше. В 1872 году Джордж Смит, ассистент Роулинсона, объявил на собрании Общества библейской археологии, что обнаружил среди ассирийских табличек, находившихся в Британском музее, рассказ о всемирном потопе. Это была знаменитая 11-я табличка, Из Ассирийского собрания эпоса. Вскоре после этого выступления Смит опубликовал Халдейский отчет о потопе и краткое описание эпоса. Особую роль в судьбе эпоса о Гильгамеше сыграла американская археологическая экспедиция из Университета Пенсильвании. Началась она в сезон 1788 89 годов под руководством Джона Питерса на кургане Нифер в Южном Ираке. Экспедиция нашла около 40 тысяч табличек с клинописью. Среди них были несколько с древнейшими версиями цикла о Гильгамеше на шумерском языке. Имя Гильгамеш обычно переводят как предок-герой. Конечно, Так могли бы звать только легендарного правителя. Но на основании ряда обнаруженных источников, многие ученые утверждают, что герой – лицо историческое. Немецкие археологи, работающие в Ираке, даже объявили в 2003 году, накануне нападения НАТО на Ирак, что в ходе раскопок, в местах, где согласно эпосу о Гильгамеше, располагался город Урук, обнаружили могилу Гильгамеша на дне высохшего русла реки Ефрат. Начавшаяся война прервала работу ученых. Если мы будем говорить о содержании всех сказаний о Гильгамеше в целом, то получим представление о характере царя Урука в развитии. Вначале он предстает самовластным, невоздержанным деспотом, нещадно заставляющим верноподданных трудиться на строительстве крепостных укреплений города и отнимающим у них жен. Боги послали к уруку дикого человека Энкиду, способного противостоять Гильгамешу. Коварный царь первоначально вознамерился ослабить врага, подослав к нему блудницу Шамхат. Энкиду поддался чарам женщины, которая привела его в город. Произошедшая далее битва между героями завершилась совершенно неожиданно. Недавние враги подружились. Затем друзья совершили поход в Ливанские горы против свирепого чудовища Хумбабы, властелина кедровых лесов и любимца могущественного бога Энлиля. По утверждению ряда литературоведов, начиная с этого сюжета, Гильгамеш стал богоборцем и истинным героем, равным древнегреческому Прометею, что особенно ценилось в советское время. Хумбаба был окружен семью магическими оболочками, данными ему богом Энлилим. Но герои вырубили волшебные кедры, которые являлись хранителями силы Хумбабы, и чудовище погибло. С каждым новым поваленным деревом Хумбаба лишался силы его оболочек, а вместе с ними и жизни. Наблюдавшая с героями богиня Иштар, воспылала страстью к Гильгамешу и предложила ему свою любовь. Однако герой отверг богиню, напомнив о погубленных ею любовниках и мужьях. Таким образом, если согласиться с Томасом Маном, трактовавшим сказание, Гильгамеш воспринял домогательство Иштар как оскорбление его мужского достоинства. Гильгамеш и Энкиду со славой вернулись в Урук. Но по воле богов Энкиду вскоре умер. С этого времени Гильгамеша стали терзать мысли о грядущей смерти. Герой знал, что в мире есть единственный бессмертный родственник Гильгамеша Утнапишти. Царь решил найти его и узнать тайну вечной жизни, а потому отправился в странствование. Видимо, здесь необходимо сделать важнейшее отступление. Начиная чуть ли не с первого художественного произведения, созданного человеком, вопрос о смерти, жизни и бессмертии стал главным вопросом творчества. Таковым он остается и по сей день. В эпосе о Гильгамеше впервые прозвучал единственный и неоспоримый ответ на него, обыгрываемый в литературе со всех сторон, но при этом... Не изменившей своей сути. Много подвигов довелось совершить герою, прежде чем он добрался утнапишти. Наконец, Гельгамеш переправился в Ладье через воды смерти на остров Блаженных, где и нашел вечно живущего. В древности боги решили наказать людей и уничтожить всех потопом. Между собой они договорились не сообщать людям о грядущей гибели но хитроумный бог Эа послал своему любимцу утнапиште сон, в котором повелел ему построить большой ковчег, приготовить его к плаванию и взять с собой в путешествие всю семью и по паре каждого зверя и каждой птицы. После потопа собрался совет богов, которые сами были перепуганы разразившейся катастрофой, И в знак благодарности Утнапишти за спасение человечества и всего живого даровали ему бессмертие. Подвиг Утнапишти оказался столь велик, что вряд ли кто из людей мог еще когда-либо совершить нечто равное. Так что Гильгамеш не мог более рассчитывать на бессмертие. Отвергая вечную жизнь и саму надежду на нее, Утнапишти в разговоре с героем воскликнул. «Разве навеки мы строим дома? Разве навеки мы ставим печати? Разве навеки делятся братья? Разве навеки ненависть в людях?» Упорствую. Гильгамеш попытался избавиться от смерти с помощью цветка вечной молодости, но старания его оказались тщетными. Эпос о Гильгамеше завершается следующими словами. И прибыли они в урук огражденный. Гильгамеш ему вещает корабельщику Уршанаби. Поднимись, Уршанаби, пройди по стенам урука, Обозри основание, кирпичи ощупай. Его кирпичи не обожжены ли? И заложены стены не семьюль мудрецами. Часто говорят, что завершение поэмы весьма туманно и не подается трактовке. Но, согласно традиции, слова эти разъясняются следующим образом. Вернувшись в родной урук, герой увидел, как вокруг города вырастают возводимые по его приказу стены. И понял, что бессмертие человека в делах его, что не телесная оболочка а память потомков даруют смертному вечность. Таков и есть единственный верный ответ на вопрос о смерти и бессмертии человека. Иное дело, какое это бессмертие, славное или подлое. Впрочем, все равно оно остается бессмертием.